Глава 21. Основы разминирования Невеста герцога Блюбёрда была родом из граничащего с его землями графства, так что от помеченного Шардоном городка до провинции Ханган оказалось чуть меньше суток пути верхом. При помощи свитка Маяка Ллойда Шардон отправил в герцогство Норгул своего казначея Ловкача и пару верных людей из личной гвардии в качестве охраны, верность которых была основательно сдобрена вызывающим зависимость напитком. Добравшись до ближайшего поселения, лавкач купил карту, нанял трех быстрых скакунов и уже через сутки возродился в замке Фурье, имея при себе в инвентаре десяток маяков, возвратная метка которых стояла на границе между графством Бурье и провинцией Хангам, и открытую карту местности в этом районе, которую и изучал Искин. «Место выбрал удобное?» «А то!» — хвастливо заявил бессмертный, тыча пальцем в схему. «Смотри сам, какая большая поляна, да еще и прямо на берегу реки!» Тут человек сто запросто можно разместить. С другой стороны лес и дорога наезженная. Удобный обзор во все стороны. Место людное, открытое, проходное. Не появиться незамеченным, не замаскироваться толком, не встать лагерем незамеченными. На свой лад интерпретировал заявленное игроком достоинства место высадки Шардон. Он уже мысленно намечал места для окопов, искал возможные пути отступления, планировал фортификацию. Глупо было требовать стратегического анализа от бессмертного, не владеющего ни знаниями, ни алгоритмами военного искусственного интеллекта. Тайники, ловушки, тайные тропы, подземные ходы, инстанции. Нора кролича, да какая-то руда на поверхность выходит, вот и все. Ловкач был специалистом по поиску всего скрытого, благодаря его сверхъестественной удаче. Поэтому граф отправил именно его на разведку, а еще он оставался одним из немногих лояльных бессмертных, и в данном случае ключевой была именно способность умирать и почти мгновенно возрождаться, сохранив и память, и все свое снаряжение. Уже давно вернулись отправленные Шардоном на обучение к наставнику каллиграфии придворные писари, и сейчас они упорно трудились, копируя принесенные ловкачем свитки. Должен был получиться приличный запас, которого хватит, чтобы наладить постоянный канал снабжения замком Фурье. Невозможно ведение масштабных военных действий без развитой системы коммуникации и без налаженных поставок. К счастью, обе эти задачи сильно упрощались в искусственном мире, живущем по выдуманным правилам. Связь можно было поддерживать при помощи групповых и приватных чатов. А один персонаж с хорошо прокачанной силой способен в одиночку перетащить содержимое целой повозки в бездонном инвентаре, не испытывая при этом никаких стеснений. В игре даже был особый тип наемников-носильщиков со специальным билдом под максимальную грузоподъемность, которые только тем и занимались, что таскали целые тонны барахла, будь то строительные материалы для замка или трофеи после зачистки инстанса. Все это подмечал и учитывал в своих алгоритмах и скин, который, наконец-то, оказался занят тем, для чего и был создан. Граф Шардоне отправлялся на настоящую войну. Конечно, он понимал, что его базы данных устарели, и алгоритмы все еще слишком примитивны, поэтому повысил приоритет инструкций великих генералов древности, имеющих реальный опыт как в ведении боевых действий, так и в политике. «Армия готова выдвигаться, командир», — вошел в кабинет угрюмый. «Хорошо. Что скажешь, генерал?» Шардон кивком указал на карту, министр обороны подошел к столу и бросил быстрый взгляд, копируя содержимое карты в свой журнал. «Хорошее место для засады. На кого охотиться будем?» Наконец вынес Непесь. Его базовым классом был воровской, плюс имелся какой-никакой опыт организации нападений на караваны, поэтому выводы управляющий бывшим грабителем Искин сделал с учетом как военного настоящего, так и криминального прошлого угрюмого лавкач вздохнул, понимая, что выбрал не такое удачное место для телепортации, как ему сначала показалось. «Надеюсь, что охотиться будем мы, а не на нас». «Все, мы выдвигаемся», — скомандовал Шардон, понимая, что ждать больше нельзя. Телепортация прошла успешно. Скопированная со свитка метка послужила для настройки портального камня, открывшего стационарный проход шириной и высотой около трех метров. Обычно такие используют игроки во время осады замков или массовых ПВП, и стоит один камушек сотню кредитов реальных денег. Но ловкач зарабатывал в игре куда больше, не только исправно получая казначейское жалование, но и регулярно проверяя обновившиеся тайники и клады в замке Фурия, а также иногда играя в кости на деньги, и, разумеется, неизменно выигрывая в силу своего уникального билда. Так что он без сожалений подарил два таких камня своему работодателю, подумаешь, всего-то три сотни евро. «Жрак и Бигло, на разведку. Ловкач с вами за связного. Рассегай, твои люди занимаются лагерем. Укрепление, ночлег, пути для отхода, маскировка. Угрюмый, на тебя охрана». Полетели в чат приказы графа. «Эй, командир!» Обратился к Шардону один из нанятых магов. «Давай мы накроем всю поляну куполом иллюзии, да и дело с концом. Тогда ни стены не нужны, ни маскировка, ни караул». «А иллюзию кровати и полевой кухни тоже сделать можете?» Ухмыльнулся лавкач Но неписи проигнорировали его, не оценив шутку, в силу отсутствия чувства юмора, которое не полагалось иметь обычным шаблонным наемникам. «Хорошо, давайте свой купол военный Военно-искусственный интеллект оценил удобство использования магии при подготовке временного лагеря и внес соответствующие правки в свои алгоритмы. «Эй, господа колдуны, огоньком не поможете?» Ответом на просьбу захваченного в поход придворного повара стал выпущенный одним из чародеев огненный шар. Он ударил в небрежно сваленную кучу поленьев, и те мигом занялись жарким пламенем. Шардон задумался и выделил часть ресурсов под новую задачу. «Анализ и оценка пользы и эффективности использования заклинаний в различных областях военного искусства. Фортификация, снабжение, коммуникация, разведка, дезинформация, наступление, отступление, передислокация, оборона». Загрузка списка заклинаний. Завершено. 248 штук. Классификация и сортировка заклинаний по типу. Завершено. Заклинание номер один. Ускорение. Анализ 17%. Проблемы магического средневековья требуют магических средневековых решений. Перефразировал известную поговорку Шардон и окликнул бессмертного. Эй, ловкач, прихватите с собой одного мага поддержки, пусть поможет вам с разведкой. Задача игрока и его пары помощников, принадлежащих к классам следопыт и шпион, была проста — нанести на карту пока еще не разведанные окрестности, отметив на ней важные места и объекты. Вот только вернулась группа слишком быстро. Точнее, вернулся лишь лавкач неся на себе печальные вести в виде посмертного дебафа. «Что случилось?» «Засада», — вздохнул тот. «Точнее, ловушки вдоль всего берега». «И жрак их пропустил? Он же у нас мастер по ловушкам. И как же твоя хваленая удача?» «Не работает это все. Там целые огороды из каких-то взрывающихся растений. Сверху их не видно, они сидят под землей, но как только приблизишься...» Провинция Хангам находилась в состоянии войны со своим грозным соседом, или наоборот, так что ее обитатели таким нехитрым способом позаботились о своей безопасности. Войска Шардона еще даже через реку не начали перебираться, а уже понесли потери». «Минус три наемника, считая ценнейшего мага тридцатого уровня». «И что думаешь?» «А ничего, там настоящее минное поле, и обычными способами эти ловушки не найти». Военный скин порылся в базе данных. «Значит, нам нужен олень». «Олень? Зачем?» Дружно воскликнули угрюмы с лавкачом. «В качестве детектора, чтобы отыскать безопасный путь по методу Суворова. Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат», процитировал он. Там, где не пройдет, олень все равно пройдет русский солдат». Казначей и министр обороны переглянулись. Бессмертный покрутил пальцем у виска. «Это ошибка много оленей надо», – деловито заявил Шныга. «Где столько оленей брать?» «Оленей нет, а вот волков и медведя обеспечить можем», – вмешался один из магов-наемников. «Мы с моим коллегой-друидом можем призвать лесных тварей и растения на помощь. Они нам расчистят дорогу». Так и решили. Два чародея перебрались на ту сторону по мосту, вскинули посохи и десяток разного вида существ неторопливо двинулся вперед, подчиняясь приказам призвавших их магов. Звери шли спокойно, никого и ничего не опасаясь. И... ничего с ними не случилось. «Похоже, дорога чиста», — сделал вывод один из магов, подошел к медведю, послушно дожидавшемуся своего хозяина, — И вдруг в метре от него земля вздыбилась и лопнула, выпуская наружу что-то похожее на сильно раздувшийся огурец. Подземное растение задрожало, завибрировало и… взорвалось, разбрасывая во все стороны сотни семян, пара десятков которых угодили в мага, не успевшего окружить себя магической защитой. Полоска его здоровья мгновенно окрасилась в серый, и список потерь увеличился до четырех. Призванные чародеем животные после смерти своего создателя медленно растворились в воздухе, И на минном поле остались лишь странные ползучие растения, нелепо перебиравшие корнями щупальцами, те, что были призваны друидом. «Эй, маг, ты же специалист по растениям!» — крикнул ему Шардон, как и все, наблюдавшие издалека. «Да? У тебя есть заклинание или умение, позволяющее находить их под землей?» «Да! Ну так используй его!» Друид закрыл глаза, вскинул посох и огляделся, по-прежнему зажмурившись. «Здесь этой пакостью вокруг всё усеяно, и так плотно, что не пройти!» Наконец отрапортовал он. «А там, где был взрыв?» «Пусто? Пока что пусто, но уже появился корень. Не знаю, как быстро он вызреет!» лавкач задумчиво пробормотал. «Похоже, что на призванных существ эти огурцы-камикадзе не реагируют. Я бы мог расчистить часть пути, но с каждой смертью время возрождения удваивается. Раз двадцать помру, а вот как бы дальше? Может, ещё бессмертных нанять?» «Одна смерть — трагедия, а миллион смертей — статистика», — вздохнул Шардон. «Опять Суворов? Сталин! Нет у меня столько денег, чтобы трупами целые минные поля заваливать». непись вдруг умолк и повернулся к шныге. макс смерти увлеченно долбил землю концом своего некроманского посоха, пытаясь достать скрывшегося в норке дождевого червяка. И это занятие было для него куда интереснее, чем ведущиеся вокруг разговоры. «Господин министр магии», — окликнул его граф. Никакой реакции. «Господин придворный некромант!» Удары стали сильнее и чаще, из уст гоблина раздались проклятия в адрес «Коварный маленький змея!» «Шныга!» «А? Тута моя!» Глуповатый непись наконец понял, что обращаются именно к нему. «Сколько ты можешь призвать скелетов?» Гоблин начал загибать пальцы, беззвучно шевеля зелеными губами. «Думаю, от него будет маловато проку. Видно же, что он интеллектом особо не блещет, да и как некромант явно слабоват». Ухмыльнулся один из наемников, который тоже оказался магом смерти. «Доверьтесь настоящему профессионалу, я все сделаю». И он вскинул свой посох. Замечательный посох, выточенный из цельного куска черного кварца и украшенный черепом, в глазах которого чернели идеально круглые камни Марионы. Острый конец оружия маг ударил в землю, и от него во все стороны пошли трещины. Из этих трещин начали появляться костяные руки, и вскоре на свет выбралось полтора десятка отличных двухметровых скелетов, выреженных в ржавые доспехи и вооруженных обломанными клинками, покрытыми ядовитой слизью. Сильные воины тридцатого уровня почти на треть увеличившие мощь небольшой армии Шардона, подчиняясь приказам призвавшего их мага, отряд нежити дружно зашагал по мосту и углубился во вражескую территорию. Взгляды всех присутствующих неотрывно следили за мёртвыми воинами. Расчёт военного эскина оправдался. Спрятанные под землёй огурцы камикадзе игнорировали не всех призванных существ, а только растений и животных, считая их вполне безобидными. А вот целый отряд воинов-скелетов был воспринят как угроза. Земля вокруг дружно марширующей нежити начала вспучиваться, и раздались десятки громких хлопков. Шаг, другой, третий. Последний скелет так и не успел сделать четвёртый шаг, рухнув на землю безжизненной груды костей и железа, каковой он и являлся. «Ещё!» — приказал Шардон. — Нужно отдохнуть, — покачал головой макс смерти. — Вся мана на заклинание ушла, да и перезарядиться оно минут через двадцать. Надо было больше некромантов нанимать. Угрюмый традиционно был мрачен. — Не надо! Шныга действительно был не особо силен, как некромант. Комбинированный класс воина и мага не мог похвастать ни высоким интеллектом, ни большими запасами маны. Да и заклинание он выучил едва ли с десяток. Искусство магии смерти давалось ему с трудом. Зато каждую из них он развил до потолка своих возможностей, хоть потолок тут был и невысок. Невысок настолько, что предельный уровень призываемых гоблинов-скелетов был всего лишь пятым. Мастер Кадаврис же мог призвать 15 скелетов 30-го уровня, что он только что и проделал. Шныгов скинул свой простой деревянный посох, кривизна которого была достойна премии мёбиуса пробормотал заклинание и ударил в землю. Та раскололась, и из трещины выбрался самый обычный скелет пятого уровня. Губы Кадавриса разошлись в презрительной усмешке. Призванное гоблином костяное недоразумение шаталось под порывами ветра. Вместо доспехов скелет был обмотан остатками истлевшего плаща, а вместо меча сжимал желтую берцовую кость. Следом за ним выбрался еще один, и еще, и еще. Когда счет выползающих на свет скелетов перевалил за два десятка, улыбка пропала с лица наемника, и в его взглядах, бросаемых на гоблина, появилось что-то похожее на уважение. «Шнега думает, надо их по один штука посылать!» Наконец заявил тот, вытирая пот со лба Перед придворным некромантом, скрипя костями и покачиваясь на ветру, стояла настоящая армия из 82 слабых никчемных скелетов пятого уровня. И вот один из них, повиной с приказу создавшего мага, неуверенно зашагал по мосту в сторону коварной западни, устроенной ханганцами. «Трупами завалить! Дошло! До меня наконец-то дошло!» Лавкач хлопнул себя по бедру и рассмеялся.